Глава двадцать первая Как только Присси отнесла завтрак, Мелани Скарли тут же отправила ее за миссис Мид, а сама села завтракать с Уэйдом. Но кусок не шел ей в горло. Она со страхом думала о том, что Мелани пришло время родить, и, бессознательно прислушиваясь к отдаленному грохоту орудия, впервые в жизни почувствовала, что у нее совсем нет аппетита. И сердцем творилось что-то странное. Несколько минут оно билось нормально, а потом вдруг делала отчаянный толчок, И тогда у нее начинало тоскливо сосать под ложечкой. Она с трудом глотала густую клейкую мамалыгу, и никогда еще напиток из жареной кукурузы и молотого батата, сходивший теперь за кофе, не казался ей таким омерзительным. Без сахара, без сливок это пойло было горьким, как желчь. А подслащивание с помощью сорга не очень-то помогало. Сделав глоток, она отодвинула чашку. Янки лишили ее удовольствия пить настоящий кофе с сахаром и сливками. И одного этого было уже достаточно, чтобы она возненавидела их всей душой. Уэт вел себя сегодня как-то тише обычного и не хныкал, как всегда по утрам, отказываясь есть мамалыгу. Он молча жевал ненавистную кашу, которую она ложку за ложкой совала ему в рот и громко чмокал, запивая ее водой. Его большие карие, круглые, как долларовые монеты глаза, с детской тревогой следили за каждым движением матери, словно ее затаенные страхи передались ему. Когда с завтраком было покончено, Скарлетт отправила его во двор играть и с облегчением проследила за тем, как он проковылял по примятой траве к своему игрушечному домику. Она встала из-за стола и, подойдя к лестнице, на второй этаж остановилась в нерешительности. Надо было подняться к Мелани, посидеть с ней, постараться отвлечь ее от мыслей о предстоящем испытании, но у нее не хватало сил подвигнуть себя на это. Надо же было Мелани выбрать именно такой день из всех дней в году, чтобы начать рожать. Да еще толковать о смерти. Она присела на нижнюю ступеньку лестницы и постаралась взять себя в руки. Мысли ее обратились ко вчерашней битве. И снова встал вопрос, каков же был ее исход. Как странно, что где-то рядом всего в нескольких милях идет бой, а до них не доходит никаких вестей. Какая необычная тишина царит на этом обезлюдевшем конце города. Как не похоже это на то, что творилось здесь во время битвы за Персиковый ручей. Сражение шло где-то к югу, далеко от города, а ведь дом тетушки Питти -пэт был последним на северной окраине города, и воинские части, спешившие на подкрепление, не проходили ускоренным маршем по этой улице, и санитарные кареты не проезжали по ней, и не ковыляли возвращавшиеся с линии огня раненые. «Вероятно, все это происходило сейчас на южной окраине», — подумала Скарлет, и возблагодарила Бога за то, что она этого не видит. Если бы только еще все живущие в их конце Персиковой улицы не убежали из города, все, кроме Мидов и Мэри Уэзеров, ей стало так одиноко здесь теперь. Останься дома хотя бы дядюшка Питер. Она послала бы его сейчас в штаб узнать, какие вести с фронта. Впрочем, если бы не Мелани, она сама ни минуты, ни медля бросилась бы в город и все разузнала. Но пока миссис Смит не пришла, оставить Мелани нельзя. Миссис Смит, почему она не идет? И куда подевалась Приси? Скарлетт встала, вышла на веранду и в нетерпеливом ожидании стала вглядываться вдаль. Но дом Мидов не был виден из-за деревьев за изгибом улицы, а улица была пустынна. Наконец вдали показалась Присси. Она шла одна, не спеша, словно прогуливаясь и покачивая бедрами, оглядывала через плечо свои развивающиеся сзади юбки. — Что ты тащишься, как старая черепаха? — накинулась на нее Скарлетт, когда Присси вошла в калитку. — Что сказала миссис Мид? Скоро она придет. Ее там нету, сказала Приси. А где же она? Когда вернется домой? Так понимаете, мэм, сказала Приси, наслаждаясь своей важной миссией и невыносимо растягивая слова. Кухарка, говорит, миссис Мит, она уехала утром рано рано, потому как молодого мистера Фила ранила, и миссис Мит взяла кабриолет и этого старика Талбета и Бетси и поехала за мистером Филом привезти домой. Кухарка говорит, он сильно ранен, и миссис Смит к нам не придет. Скарлет захотелось схватить ее за плечи и хорошенько встряхнуть. Почему черные слуги всегда с таким торжественным видом приносят дурные вести? Ладно, не стой тут как идиотка. Ступай к миссис Мэри Озер и попроси ее прийти или прислать свою няньку. Давай, живо! Да их там нет никого, мисс Скарлет. Я по дороге заходил и туда посидеть с их нянюшки, так они все ушли и дом заперли. Видать, в госпитале они. — Так вот ты где болталась? — Когда я тебя куда-нибудь посылаю, Изволите куда велено, а не посидеть с нянюшкой. Ступай. Она задумалась. Кто же из знакомых остался в городе? Кто бы мог ей помочь? — Миссис Элсинг. Эта дама, правда, сильно не взлюбила ее в последнее время, но зато она всегда очень нежно относилась к Мелани. — Ступай к миссис Элсинг. Толково объясни ей все и вежливо попроси прийти сюда. И слушай меня внимательно, приси. Мис Мелли сегодня должна родить, и ты можешь понадобиться каждую минуту, так что быстро туда и обратно. — Хорошо, мэм, — сказала Приси, повернулась и медленно-медленно нехотя поплелась к калитке. — Живее ты, мешок с трухой! — Да, мэм, — Приси сделала вид, что прибавила шагу, и Скарлетт вернулась в дом. Снова она постояла в нерешительности, прежде чем подняться к Мелани. — Придется сказать ей, почему миссис Мит не может прийти. И она, конечно, разволнуется, узнав, что Фил Мит серьезно ранен. — Ну ладно, что-нибудь совру. Она вошла в спальню к Мелани и увидела на подносе нетронутый завтрак. Мелани лежала на боку в лице некровинки. — Миссис Мит в госпитале, — сказала Скарлет. Но придет миссис Элсинг. — Тебе плохо? — Не очень, — солгала Мелани. — Скарлет, как долго у тебя это было с Уэйдом? Ну, раз и готова, с наигранной бодростью отвечала Скарлет. Я была во дворе и едва успела добежать до дома. Мамушка сказала «Позор, да и только, прям как простая негритянка. Хорошо бы у меня было, как у негритянки, сказала Мелани с вымученной улыбкой, которая тут же погасла. Лицо ее исказилось от боли. Скарлет скользнула взглядом по безнадежно узким бедрам Мелани, но сказала ободряюще Право же, это совсем не так страшно! Да я понимаю. Верно, я просто трусиха. А. — А миссис Элсинг скоро придет? — Скоро, скоро, — сказала Скарлет. Я пойду, достану свежей воды с колодца и оботру тебя губкой. Жара сегодня. Доставая воду, она медлила, как могла. Тянула время и поминутно бегала поглядеть, не идет ли Присси. Но Присси не было видно, и в конце концов Скарлет опять поднялась к Мелани, обтерла губкой ее потное тело и расчесала длинные темные волосы. Прошел час, и, наконец, с улицы долетел звук шаркающих по земле подошв. И, выглянув из окна, Скарлет увидала Присси. Девчонка шла неторопливо, снова, как в прошлый раз, вертя головой во все стороны и охарашиваясь, с таким видом, словно выступала на сцене. «Когда-нибудь я отлуплю эту негодяйку», — в бешенстве подумала Скарлет, сбегая по ступенькам ей навстречу. «Миссис Элсинг в госпитале! Ихняя кухарка говорит, поезд утром привез много раненых солдатиков». Она варит суп, понесет туда. Она говорит... Неважно, что она говорит, — оборвала ее Скарлетт. чувствуя, как у нее упало сердце. Надень чистый фартук, пойдешь в госпиталь. Отнесешь записку доктору Миду. А если его там нет, отдай ее доктору Джонсу или другому доктору. Если не вернешься быстро, я шкуру с тебя спущу. Да, мэм. И спроси кого-нибудь из джентльменов, как там дела на фронте. А если они ничего не знают, добеги до вокзала, расспроси машинистов, которые привозят раненых. Спроси, где идут бои, далеко ли от Джонсборо. Господи, помилуй, мисс карлет Черное лицо Приси неожиданно исказилось от страха. А в тоже янки? Почему я знаю? Говорят тебе, расспроси. Господи, помилуй, мисс карлет что они сделают с моей мамкой? И Приси вдруг завыла в голос, чем окончательно вывела Скарлет из себя. Перестань реветь! Напугаешь меня, мисс Мелли. Ступай, смей не фартук живо! Отхлестнутое окриком Приси скрылась в доме. А Скарлет торопливо нацарапала записку на полях письма Джералда, единственного клочка бумаги, соскавшегося в доме. Когда она складывала записку так, чтобы ее послание оказалось на виду, ей невольно бросились в глаза слова, нацарапанные рукой Джералда. Мама слегла, тиф, ни под каким видом не приезжай домой, и к горлу подступил комок. «Если бы не Мелани, она сейчас же, сию минуту бросилась бы домой, добралась бы до дому, хоть пешком!» Зажав письмо в руке, Пресси на этот раз припустилась чуть не бегом. А Скарлет поднялась наверх, наспех придумывая, как бы ей половчая соврать, почему не пришла миссис Элсинг. Но Мелани ни о чем ее не спросила. Она лежала на спине, лицо ее казалось умиротворенно спокойным, и у Скарлет немного отлегло от сердца. Она села и стала говорить о разных пустяках, но мысль о Таре и о том, что Янки могут одержать победу, безжалостно сверлила ее мозг. Скарлет думала об умирающей Эллен, о рвущихся в Атланту янки, которые начнут всех резать и все жечь. Мысли текли под далекие глухие раскаты канонада, неустанно звучавшие в ушах, обдавая ее волнами страха. И она, наконец, умолкла, уперев невидящий взгляд в окно на недвижную пыльную листву деревьев над жаркой тихой улицей. Мелани молчала тоже. Лишь время от времени ее спокойное лицо сводило судорога боли. И всякий раз после схватки она говорила, «Знаешь, не так уж это и больно». И Скарлет понимала, что она лжет. А ей было бы легче, если бы Мелани взвыла от боли, а не терпела так, молча. Она знала, что должна бы пожалеть Мелани, но не испытывала к ней ни капли сочувствия. Собственные тревоги раздирали ее мозг. Кинув взгляд на перекошенное болью лицо, она вдруг подумала, Надо же было так случиться, чтобы из всех людей на свете именно она оказалась прикованной здесь, к Мелани, в эти ужасные минуты, хотя, по существу, они совсем чужие друг другу, и она ненавидит Мелани и в душе даже желает ей смерти. Что ж, быть может, ее желание исполнится. И, быть может, еще до исхода дня. При этой мысли суеверный страх ознобом пробежал у нее по коже. Желать кому-то смерти это не приводит к добру. Это почти так же опасно, как кого-нибудь проклясть. Проклятие падает на голову проклинающего, — говорила мамушка. Скарлет торопливо прочла про себя молитву, чтобы Бог сохранил Мелани жизнь, а вслух лихорадочно залепетала первое, что подвернулось на язык. Прошло несколько минут, и Мелани положила горячую руку на ее запястье. — Не старайся занимать меня беседой, дорогая. Я знаю, как у тебя тревожно на душе. Мне больно, что я причиняю тебе столько хлопот. Скарлетт примолкла, но сидеть спокойно она не могла. Что ей делать, если ни доктор, ни Приси не подоспеет вовремя? Она подошла к окну, поглядела на улицу, снова опустилась на стул, потом встала и выглянула в другое окно напротив. Прошел час, за ним второй. Был уже полдень, солнце стояло в зените и палило нещадно, и ни малейшее дуновение ветерка не шевелило пыльной листвы. У Мелани участились схватки. Ее длинные волосы взмокли от пота. На рубашке, там, где она прилипла к телу, обозначились темные пятна. Скарлетт молча освежала ее лицо мокрой губкой, но ее грыз страх. «Господи, а что, если роды начнутся, прежде чем придет доктор? Что тогда делать? Она же ничего в этом не смыслит!» Вот этого она и боялась все эти дни. Она отчасти полагалась на Присе, в случае, если нельзя будет раздобыть доктора, ведь Присе обучена принимать роды. Она это говорила не раз. «Но где она, Присси? Почему не возвращается? И почему не приходит доктор?» Скарлет снова подошла к окну и поглядела на улицу. Она напряженно прислушивалась, и внезапно ей показалось... Нет, верно, это ей почутилось. Ей показалось, что грохот канонады стал глуше, отдалений. Если так, значит, бои идут ближе к Джонсбору, и значит... Наконец, еще раз высунувшись из окна, она увидела Приси в припрыжку, спешившую к дому. Подняв голову и заметив Скарлет, Присси широко разинула рот, собираясь что-то крикнуть. Черное лицо было перекошено страхом, и боясь, что Присси своим криком встревожит Мелани, Скарлет поспешно приложила палец к губам и отошла от окна. Пойду принесу воды похолоднее, сказала она, глядя в темные запавшие глаза Мелани и стараясь улыбнуться. И быстро вышла из комнаты, плотно притворив за собой дверь. Присси запыхавшаяся сидела в холле на нижней ступеньке лестницы. Они. в Джонсборо, мисс Скарлет. Говорят наших жентмунов. Бьют, ой, беда, мисс Скарлет. Что теперь будет с майпорком, ой, беда? А что, как янки, придут сюда, ой, беда? Скарлет зажала ей рот рукой, заглушив причитание. Смолчи ты, бога ради. Да, что будет с ними, если придут янки? Что будет с Тарой? Страшным усилием воли Скарлет заставила эту мысль уйти на время куда-то вглубь. чтобы обратиться к самым неотложным делам. Если только она начнет об этом думать, то завизжит и завоет от страха, как Приси. — Где доктор Мит? Когда он придет? — Да я его не видала, мисс Карлет. Что? — Не видала, мэм. Его нет в госпитале. Миссис Мэри Мэриозер и миссис Элсинг тоже нет. Говорят, он в сарае на путях туда. Раненых привезли из Джонсборо. А я, мисс Карлет, побоялась идти туда. Там, говорят, мертвяки. Я мертвяков боюсь. — А другие доктора? Ей-богу, мисс Карлет, я не могла никак дать им почитать, что вы написали. Они все там как с ума посходили. Один доктор сказал, поди к черту, не вертись под ногами. Какие еще младенцы, когда тут прорва людей помирает? Позови какую не наесть бабку, она поможет. Тогда я пошла и стала всех спрашивать, как вы мне велели, что слыхать. Все, как есть в одну душу, в Джонсборо, бои, бои в Джонсборо. И тогда я... Ты говоришь? «Доктор Мид на вокзале?» «Да, мэм. Он...» «Ну, слушай меня внимательно. Я пойду за доктором Мидом. А ты сиди с мисс Мелани и делай все, что она тебе велит. И посмей только сказать ей, где идут бои. Я тебя продам перекупщикам, богом клянусь». «И не говори ей, что другой доктор тоже не может прийти, поняла?» «Да, мэм. Вытри глаза. Набери свежей воды в кувшин и ступай наверх. Оботри мисс Мелани губкой. Скажи, что я пошла за доктором Мидом». «Я уже скоро родить, мисс Карлет?» «Не знаю». «Боюсь, что скоро». Но, впрочем, не знаю. Тебе лучше знать. Ступай наверх. Скарлет схватила с подзеркальника свою широкополую соломенную шляпу, нахлобучила ее кое-как на голову. Бросив отсутствующий взгляд в зеркало, она машинально поправила выбившуюся прядь. Мелкая холодная дрожь страха, зародившегося где-то под ложечкой, расползлась по всему покрытому жарко испаренной телу и отозвалась в кончиках похолодевших пальцев, когда они коснулись горячей щеки. Скарлет торопливо вышла из дома под слепящее солнце. Она быстро шла по Персиковой улице, и кровь стучала у нее в висках от зноя. Издали то, нарастая, то затихая, доносился гул голосов. Вскоре она почувствовала, что ей трудно дышать от туго затянутого корсета, но не умерила шага, голоса звучали все громче. В конце улицы, ближе к пяти углам, царило странное оживление, как в разворошенном муравейнике. Негры с искаженными от страха лицами метались туда-сюда. Белые ребятишки, плача, сидели без присмотра на крылечках. Улица была забита военными фургонами, санитарными каретами с ранеными и всякого рода повозками, доверху нагруженными мебелью, сундуками, баулами. Какие-то верховые, выскакивая из боковых проездов, устремлялись к штабу Худа. Перед домом Банелл, держа под усцы впряженную в коляску лошадь, стоял старик Амос, и при виде Скарлет глаза у него округлились. — А что же, еще не уехали, мисс Скарлет? Мы вот собрались. Старая мисс упаковывает пожитки. Собрались куда? А кто его знает, мисс? Куда-нибудь. Янки подходит. Скарлетт поспешила дальше, даже не попрощавшись. Янки подходят. Возле часовни Уэсли она приостановилась, чтобы перевести дыхание и унять неистово клотившееся сердце. Надо успокоиться, иначе она потеряет сознание. Она стояла, ухватившись за фонарный столб, и увидела офицера, скакавшего верхом от пяти углов. Не раздумывая, она выбежала на середину улицы и замахала рукой. Постойте, пожалуйста, остановитесь! Рывком натянув поводья, офицер поднял лошадь на дыбы. Усталое, прорезанное глубокими складками лицо его, выдавало страшное напряжение, но когда он увидел Скарлет, потрепанная серая шляпа тотчас слетела у него с головы. Мадам! Скажите, это правда? Янки подходят? Боюсь, что так. Вы это точно знаете? Да, мадам. — Я это знаю. Полчаса назад в штаб прибыла депеша с линии огня из Джонсборо. — Из Джонсборо? Вы уверены? — Уверен, мадам. Нет смысла тешить себя красивыми иллюзиями, мадам. Депеша была от генерала Харди, и в ней говорилось, я проиграл битву и отвожу войска. — О, боже! Офицер поглядел на нее, и на угрюмом усталом лице его не отразилось никаких чувств. Он собрал поводья и надел шляпу. — О, сэр, прошу вас еще минуту. Что же нам теперь делать? — Затрудняясь ответить, мадам. «Армия покидает Атланту!» «Покидает? Она сбросает на произвол судьбы?» «Боюсь, что так, мадам!» Он пришпорил коня, и его как ветром сдуло. А Скарлетт осталась стоять посреди улицы, утонув по лодку в красной пыли. «Янки подходят! Армия покидает город!» «Янки подходят! Что же делать? Куда бежать?» Не бежать нельзя! Там Мелани, она ждет ребенка!» «Господи! Зачем женщины производят на свет детей?» Небудь, Мелани, она взяла бы Уэйда и Приси и спряталась бы с ними в лесу, и Янки никогда не нашли бы их там. Но Мелани нельзя увезти в лес. Сейчас нельзя. Ой, если бы она родила раньше, хотя бы вчера, быть может, их посадили бы в какую-нибудь санитарную карету и увезли, и спрятали бы где-нибудь. А теперь, теперь надо разыскать доктора Мида и заставить его пойти к Мелани. Может быть, он сделает что-нибудь, чтобы она поскорее родила. Скарлетт подобрала юбки и побежала по улице. И в топоте ее шагов ей слышалось «Янки, подходит дед! Янки, подходь, На площади пяти углов было полно народу, и все бежали куда-то, не видя друг друга, протискиваясь между санитарными фургонами, повозками, запряженными валами и экипажами, которые везли раненых. Глухой гул волнами перекатывался над толпой, словно на берегу в час прибоя. И тут странное, немыслимое зрелище предстало глазам Скарлетт. Со стороны вокзала надвигалась толпа женщин с окороками на плечах. А за женщинами, сгибаясь под тяжестью банок с черной патокой, едва поспевали ребятишки. Мальчишки постарше тащили мешки с картофелем и кукурузой. Какой-то старик катил на тачке бочонок муки. Мужчины, женщины, дети торопливо шагали, изнемогая под грузом мешков, ящиков, пакетов с провизией. Такого количества провизии Скарлетт не доводилось видеть за целый год. Внезапно толпа расступилась, давая дорогу мчавшемуся, кренясь то на один, то на другой бок к кабриолету. В кабриолете хрупкая, элегантная миссис Элсинг с хлыстом в руке, стоя правила лошадью. Бледная, без головного убора, с длинными седыми волосами, струившимися вдоль спины, она неисто выстегала лошади, была похожа на фурию. На сиденье ее черная нянька Мелисси, подскакивая на ухабах, одной рукой прижимала к себе кусок жирной свиной грудинки, а другой рукой и ногами старалась удержать на месте гору ящиков и мешков, наваленных в кабриолет. Один из мешков лопнул, и сушеные бобы сыпались на мостовую. Скарлет закричала, пытаясь окликнуть миссис Элсинг, но голос ее утонул в шуме толпы, и кабриолет промчался мимо. Смысл происходящего не сразу дошел до сознания Скарлет, Но она тут же вспомнила, что военные провианские склады расположены возле вокзала, и поняла, армия открыла их, чтобы население могло воспользоваться кто чем сумеет, пока янки не вошли в город. Она стала проталкиваться сквозь толпу испуганных, растерянно мечущихся людей и, выбравшись на свободное пространство, припустилась со всех ног самым коротким путем к вокзалу. Наконец, в клубах пыли она стала различать среди санитарных фургонов двигающиеся, склоняющиеся над ранеными фигуры санитаров с носилками и докторов. Слава тебе, Господи! Сейчас она разыщет доктора Мида. Но, завернув за угол гостиницы «Атланта», откуда уже хорошо были видны подъездные пути и депо, Она замерла на месте, пораженная открывшейся ее глазам картиной. Под беспощадно палящим солнцем, кто плечом к чему то плечу, кто головой к чьим-то ногам, сотни и сотни раненых заполняли все пространство на железнодорожных путях и платформах. Их ряды под навесом депо уходили в бесконечность. Некоторые лежали молча и совершенно неподвижно, другие метались и стонали. И над всей этой кровью, грязными повязками, зубовным скрежетом, проклятиями, вырывавшимися из груди раненых, когда санитары перекладывали их с носилок на землю, мухи. Тучи мух велись в воздухе, жужжали, ползали по лицам. В знойном воздухе стоял запах пота, крови, немытых тел, кала, мочи, смрад накатывал на Скарлет волнами, и минутами ей казалось, что ей сейчас стошнит. Санитары с носилками сновали туда и сюда среди распростертых на земле почти вплотную друг к другу тел, нередко наступая на раненых, а те стоически молчали, глядя вверх, ждали, когда у санитаров дойдут руки и до них. Скарлетт попятилась, зажав рот ладонью, чувствуя, как тошнота подступает к горлу. Она не могла сделать дальше ни шагу. Немало перевидала она раненых. И в госпиталях, и на лужайке перед домом тети Питти. после битвы у Персикового ручья, но ничто, ничто не шло в сравнение с этим. Кровоточащие, смердящие тела прямо под палящим солнцем. Нет, такого она еще не видела. Это был подлинный ад. Страдания, крики, зловония и... скорее, скорее, скорее, Янки, подходит, Янки, подходит! Скарлетт распрямила плечи и ступила туда, в гущу тел, перебегая глазами с одной стоявшей на ногах фигуры, на другую, ища доктора Мида. и тут же поняла, что ничего у нее не выйдет, так как надо было смотреть себе под ноги, чтобы не наступить на какого-нибудь беднягу. Она подобрала юбки и стала осторожно пробираться между лежавшими на земле телами, направляясь к группе мужчин, стоявших поодаль и отдававших распоряжение санитарам с носилками. На пути чьи-то руки судорожно хватали ее за юбку. Она слышала хриплые восклицания «Леди, пить!» «Леди, пожалуйста, пить!» бога ради, леди, пить!» Пот по ее лицу, она старалась вырваться из цеплявшихся за ее юбку рук. Если, казалось ей, она нечаянно наступит на одного из этих людей, то завизжит и потеряет сознание. Она перешагивала через мертвых и через раненых, лежавших неподвижно, со стекленелыми глазами, зажимая руками рваные раны в животе, с присохшими к ним обрывками окровавленной одежды и повсюду были торчавшие колом от запекшейся крови бороды, Раздробленные челюсти, разорванные рты, откуда неслись нечленораздельные звуки, означавшие, должно быть, пить, пить. Если она сейчас же не разыщет доктора МИДа, у нее начнется истерика. Она бросила взгляд в сторону группы мужчин, стоявших под навесом, и закричала, что было мочи. — Доктор МИД! Есть здесь доктор МИД! Один из мужчин обернулся, отделился от группы. и поглядел в ее сторону. Это был доктор Мит без сюртука. Рукава рубашки закатаны по локоть, и штаны и рубашка ала от крови, как у мясника, и даже кончик сидеющей бородки в крови. Он был словно пьяный, пьяный от смертельной усталости, жгучего сострадания и бессильной злобы. На серых от пыли щеках струйки пота проложили извилистые борозды. Но голос его, когда он обратился к ней, звучал спокойно и решительно. — Слава богу, что вы пришли. Мне дорога сейчас каждая пара рук. На мгновение она замерла, глядя на него в растерянности, выпустив из руки подол. Подол упал на грязное лицо какого-то раненого, и тот беспомощно завертел головой, стараясь высвободиться от душивших его оборок. — О чем он толкует этот доктор? От пыли, летевшей из-под колес санитарных повозок, у нее защекотало в горле, в носу стало липко от омерзительного зловония. — Скорей сюда, детка, скорей! Она подобрала юбки и торопливо направилась к нему, снова перешагивая через распростертые тела. Она схватила доктора за руку и почувствовала, как дрожит его рука от напряжения и усталости, хотя лицо сохраняло твердость. — Ах, доктор! — воскликнула она. — Вы должны пойти к нам! Мелани рожает! Он поглядел на нее так, словно ее слова не доходили до его сознания. Какой-то раненый, лежавший на земле с походным котелком под головой, Добродушно ухмыльнулся, услыхав ее слова. — Но с этим-то они умеет справляться, — ободряюще произнес он. Скарлет даже не поглядела на него. Она потрясла доктора за плечо. — Мелани! — У нее ребенок. — Доктор, вы должны пойти. Она... — У нее... Сейчас было не до Но среди этих сотен мужских ушей слова не шли у Скарлетт с языка. — У нее сильные схватки. — Доктор, прошу вас! — Что? «Рожает? Да черт побери!» — внезапно вскипел доктор, и лицо его исказилось от ярости. Ярости, направленной не на Скарлетт, а на весь мир, в котором могут твориться такие дела. «Вы что, рехнулись? Как я могу оставить этих людей? Они умирают сотнями! Я не могу оставить их ради растреклятого ребенка! Раздобудьте какую-нибудь женщину, она поможет! Позовите мою жену!» Скарлетт открыла был рот, хотела сказать ему, почему миссис Смит не может прийти, и осеклась. Он даже не знает, что его собственный сын ранен. Промелькнула мысль, остался ли бы доктор тут, знай он об этом. И что-то подсказало ей, да, если бы даже Фил умирал. Доктор остался бы на своем посту, чтобы оказывать помощь многим, а не одному. — Вы должны пойти к ней, доктор. Вы сами говорили, что у нее будут тяжелые роды. Да неужели вправду она, Скарлетт, стоит тут среди всего этого ада, среди стонов и воплей и во всеуслышание произносит такие ужасные, грубые слова? Она умрет, если вы не придете. Доктор резко выдернул руку из вцепившихся в нее пальцев и сказал так, словно не расслышал ее слов или не понял их значения. «Умрет?» «Да они все умрут. Все эти люди. Нет бинтов, нет йода, нет хинина, нет хлороформа. О, Господи!» Хоть бы чуточку морфия. Хотя бы для самых тяжелых. Хоть немного хлороформа. Будь прокляты, Янки, будь они прокляты! — Провалиться бы в преисподнюю, доктор, — сказал лежавший у их ног человек и оскал его зубов, блеснул над спутанной бородой. Скарлет начала дрожать всем телом, и от страха на глазах у нее выступили слезы. Доктор не пойдет с нее к Мелани. И Мелани умрет. она только что желала ей смерти. — Нет, доктор не пойдет. — Вы, имя Господа Бога, доктор, ну, пожалуйста. Доктор закусил губу, на скулах его заиграли желваки, он овладел собой. — Дитя мое, я постараюсь. — Обещать не могу, но постараюсь. После того, как мы сделаем, что можем для этих людей. Янки подходят, и наши войска покидают город. Я не знаю, как янки могут поступить с ранеными. Поезда не ходят, дорога на Мейкон в руках янки, но я постараюсь. — А выступайте пока, не мешайте мне работать. Принять ребенка не такое уж сложное дело. Надо только перевязать пуповину. Санитар тронул его за руку, и он, отвернувшись от Скарлетт, начал быстро отдавать распоряжение, указывая то на одного, то на другого раненого. Лежавший на земле человек поглядел на Скарлетт с сочувствием. Она повернулась к нему спиной, но доктор уже позабыл про нее. Она снова начала торопливо пробираться между ранеными назад к Персиковой улице. На доктора надежды нет. Ей придется справляться самой. Еще слава богу, что Приси знает все по части акушерства. Голова у нее разламывалась от жары, и она чувствовала, что мокрый от пота лиф прилип к телу. Мозг ее отупел, и ноги стали как ватные, словно в страшном сне, когда знаешь, что надо бежать, и не можешь сдвинуться с места. Обратный путь до дома представился ей бесконечным. А потом в голове у нее опять завертелся знакомый припев «Янки подходят». Сердце заколотилось сильнее, и тело стало возвращаться к жизни. Убыстрив шаг, она слилась с толпой у пяти углов. Народу здесь было столько, что ей пришлось сойти с узкого тротуара на мостовую. Ряд за рядом проходили солдаты, покрытые пылью, едва волоча ноги от усталости. Казалось, им не будет конца, этим бородатым грязным людям с винтовками за спиной, двигавшимся мимо походным маршем. Ездовые с сыромятными бичами погоняли тощих мулов, тащивших орудие. Провианские фургоны с изодранным в клочья брезентовым верхом подпрыгивали на выбоинах мостовой. Поднимая клубы пыли, нескончаемой чередой проезжала конница. Никогда еще Скарлет не доводилось видеть сразу такого количества военных. Отступление, отступление. Армия покидала город. Ее теснили обратно на запруженный людьми тротуар, и она ощутила резкий тошнотворный запах дешевого кукурузного виски. В толпе на углу Декейтерской улицы стояли несколько пестро разодетых женщин, чьи празднично яркие одеяния и размалеванные лица бросались в глаза своим грубым несоответствием с окружающим. Почти все они были пьяны, а солдаты, на которых они висли, схватив их под руку, и того пьянее. Мелькнули огненно-рыжие завитки волос, прозвучал резкий хмельной смех, и Скарлет узнала это жалкое создание, красотку Отлинг. прильнувшую к подгулявшему однорукому солдату, с трудом державшемуся на ногах. Кое-как пробившись туда, где за квартал от пяти углов толпа начала редеть, Скарлетт подхватила юбки и снова припустилась бегом. Добежав до часовни Уэсли, она вдруг почувствовала, что у нее перехватило дыхание, голова кружится и ее мутит. Корсет впивался ей в ребра, не давая дышать. Она опустилась на ступени паперти и, уронив голову на руки, постаралась отдышаться. Хоть бы удалось вздохнуть поглубже, хоть бы сердце перестало так колотиться и выделывать эти невероятные скачки, хоть бы в этом обезумевшем городе нашелся один единственный человек, к которому она могла бы обратиться за помощью. Никогда на протяжении всей жизни не приходилось ей ни о чем заботиться самой. Рядом всегда был кто-то, кто все делал за нее, оберегал ее, опекал, баловал. Просто невозможно было поверить, что она вдруг попала в такую переделку. и ни соседи, ни друзей, никого, чтобы помочь ей в беде. Прежде всегда вокруг были друзья, соседи, умелые руки услужливых рабов, а сейчас в эту самую тяжелую в ее жизни минуту никого. Как это могло случиться, что она оказалась совсем одна, вдали от родного гнезда, перепуганная насмерть? Тара, о, если бы только она могла очутиться дома! Пусть даже там Янки, пусть даже у Эллин Тиф, лишь бы увидеть ее родное лицо, ощутить объятия крепких мамушкиных рук. Пошатываясь, она поднялась на ноги и зашагала дальше. Подойдя к дому, она увидела Уэйда катавшегося на калитке. При ее появлении лицо его жалобно сморщилось, и он захныкал, показывая ей ссадину на грязном пальце. Больно! слипнул он. Больно. Замолчи. Замолчи сейчас же. Не то я тебя отшлепаю. Ступай на задний двор, поиграй там в песочек и не смей оттуда отлучаться никуда. «Есть хочу!» — заскулил он и сунул поцарапанный палец в рот. «Не выдумывай! Ступай на задний двор и...» Скарлет подняла голову и увидела Приси, высунувшуюся из окна верхнего этажа. Озабоченность и страх были написаны на ее лице, но при виде хозяйки она сразу приободрилась. Скарлет помахала ей рукой, чтобы она спускалась вниз и вошла в дом. Как прохладно было в холле! Она развязала ленты шляпы, кинула ее на подзеркальник, и провела рукой по вспотевшему лбу. Наверху отворилась дверь, и до Скарлетт долетел протяжный, жалобный, исполненный жестокой муки стон. Прися сбежала с лестницы, прыгая через две ступеньки. — Доктор пришел? — Нет, он не может. — Господи, мисс Скарлетт, мисс Мелли совсем худо. — Доктор не может прийти, никто не может. — Тебе придется принимать ребенка, я тебе помогу. Прися не онемела. Разинув рот, напрасно сились что-то произнести. Она затопталась на месте, искоса поглядывая на Скарлет. Что ты корчишь из себя, идиотку? – прикрикнула на нее Скарлет, взбешенная ее дурацким поведением. Что с тобой? Приси попятилась обратно к лестнице. Господи, помилуй, мисс Скарлет! Растерянность и стыд были в ее вытаращенных от страха глазах. Ну в чем дело? Господи, помилуй, мисс Скарлет! Надо, чтобы пришел доктор. — Я... я, мисс Карлетт, я этих делов не знаю. Мать меня близко не подпускала, когда ей случалось принимать ребенка. Скарлет ахнула. От ужаса у нее перехватило дыхание. Затем ею овладела ярость. Приси попыталась проскользнуть мимо нее и пуститься на утек, но Скарлет схватила ее за руку. — Ах ты, черномазый лгунья! Что ты милишь? Ты же говорила, что всему обучена. Ну, отвечай правду. Говори! Она тряхнула ее так, что курчавая черная голова беспомощно закачалась из стороны в сторону. Я соврала, мисс карлет Сама не знаю, чего это на меня нашло. Я только разучек видела, как это бывает, и выдрала меня, чтобы не подглядывала. Скарлет в ярости молча смотрела на нее, и Присе вся сжалась, пытаясь вырваться. Какое-то мгновение мозг Скарлет еще отказывался признать открывшуюся ей истину. Но как только она с полной ясностью осознала, что Присси смыслит в акушерствии не больше, чем она сама, бешеная злоба обожгла ее, как пламя. Еще ни разу в жизни не поднимала Скарлетт руки на раба. Но сейчас, собрав остатки сил, она с размаху отвесила своей черной служанке пощечину. Приси пронзительно взвизгнула, больше с испугу, чем от боли, и запрыгала на месте, стараясь вырваться из рук хозяйки. Когда Присси завизжала... Доносившиеся сверху стоны оборвались, и секундой позже послышался слабый дрожащий голосок Мелани. Скарлет, это ты? Пожалуйста, поднимись ко мне, пожалуйста. Скарлет выпустила руку Приси, и девчонка, всхлипывая, повалилась на ступеньки лестницы. С минуту Скарлет стояла неподвижно, прислушиваясь к тихим стонам, которые снова стали доноситься из комнаты Мелани. И пока она стояла, так ей почудилось, что на плечи ее легло ермо. которая придавит ее к земле своей тяжестью, стоит ей ступить хоть шаг. Она пыталась припомнить, чем старались ей помочь мамушка и Эллен, когда она рожала Уэйда, но все расплывалось, как в тумане, милосердно изглаженная из памяти муками родовых схваток. Все же кое-что ей удалось вспомнить, и она быстро, решительно начала давать указания Прессе. — Ступай, затопи плиту, поставь на огонь котел с водой. Принеси все полотенца, какие сыщутся, и моток шпагата, и ножницы. И не говори мне, что не можешь ничего найти. Быстро достань и принеси мне. Ну, живо!» Она рывком подняла Присси на ноги и толкнула ее к кухонной двери. Потом распрямила плечи и начала подниматься по лестнице. Нелегкая ей предстояла задача сообщить Мелани, что она сама с помощью Присси будет принимать у нее роды.